Глава третья Вечером Ворчун пришел спать в комнату Эмили и улёгся у нее в ногах. Такое случалось нечасто. Обычно Ворчун спал внизу. Но сегодня он не отходил от девочки ни на шаг, даже сидел у ее ног за ужином. К счастью, Юла и Лори громко жаловались на новую учительницу у них в школе. За столом было шумно, так что никто толком и не заметил, какой бледной и тихой была Эмили. Только мама спросила, как она себя чувствует. Но Эмили сказала, что ее разморило от жары. Может быть, она даже не соврала. Может быть, ей и вправду напекло голову солнцем. И от этого стали мерещиться всякие странности. Хотя удивительные картинки появлялись за стёклами её башенки даже зимой. Может быть, это что-то странное с ней самой? Стараясь не потревожить ворчуна, Эмили перевернулась на живот, и уткнулась лицом в подушку. А вдруг у нее есть чудесная способность видеть то, что не видят другие? Девочка крепко зажмурилась. Она совсем не была уверена, что ей нужны эти видения. И особенно сейчас, в темноте. Уже засыпая, Эмили подумала, «Может, я ведьма?» Эмили заворочилась, вздохнула и перевернулась на бок. Ворчун встрепенулся, поднял голову, принюхался и снова улегся, свернувшись калачиком девочки снился сон, лесная речка, плакучие ивы на берегу. Эмили сидела в тени под деревьями, не на солнце, и смотрела на воду. Посередине реки на глубине вода оказалась практически черной, но у пологого берега на мелководье она сверкала серебряной рябью. «Она похожа на зеркало», — рассеянно подумала Эмили, но не смогла вспомнить, что это было за зеркало и почему это важно. Она придвинулась ближе к воде. Легла животом на траву и, положив подбородок на руки, стала смотреть на серебристые блики у берега. В воде плавали водоросли, струились, как ленты зеленого шелка. Эмили захотелось к ним прикоснуться, и она опустила руку в воду. Прямо из-под руки выскользнула крохотная серебряная рыбка. Потом еще одна и еще. Эмили радостно заулыбалась. Наблюдая за рыбками, она даже не сразу заметила, как к ней подошла та, другая девочка. Просто вдруг оказалось, что она сидит рядом, опустив ноги в прозрачную воду и что-то тихонечко напивает себе под нос. Эмили попыталась сесть, но рука запуталась в шелковых лентах водорослей, которые туго обвились вокруг ее пальцев и, казалось, пытаются утащить ее в воду. Девочка, сидевшая рядом с ней, сердито цокнула языком. Эмили так и не поняла, на кого она сердится. На неё или на водоросли. И бросила в чистую воду пригоршню сухой земли. Медленно, словно нехотя, водоросли расплелись, освободив руку Эмили. «Спасибо», — шепнула она девочке, сидевшей рядом. «А то я запуталась». Эмили умолкла на полуслове. «Нет, она не запуталась». Водоросли попытались ее схватить. «И если бы не эта девочка...» Присмотревшись к ней повнимательнее, Эмили поняла, что где-то ее уже видела. Эти волосы, золотые, с зелёным отливом, словно водоросли на мелководье, освещённом солнцем. Эти странные заостренные уши и серебристые глаза. Да, она точно их видела, но, как часто бывает по логике сновидений, не смогла вспомнить где. Эмили снова уставилась на реку, сосредоточенно хмурясь и пытаясь собраться с мыслями. Девочка просто сидела рядом и болтала босыми ногами в воде. И Эмили вдруг поняла, что у нее на ногах перепонки. Зеленоватые складки кожи, растянутые между длинными пальцами. Эмили украдкой взглянула на руки девочки и чуть не вскрикнула от испуга. Между пальцами на руках тоже были перепонки. Кем бы эта девочка ни была, где бы Эмили не видела ее раньше, она не была человеком. Девочка улыбнулась Эмили. Но когда заговорила, ее голос звучал очень серьезно, почти сурово. «Не трогай то, чего не понимаешь», прошептала она на ухо Эмили. Ее тихий голос напоминал плеск воды, шелест листьев под ветром. Не сводя взгляда с Эмили, девочка поднялась и вошла в воду. По колено, по пояс. А потом нырнула на глубину, сверкнув золотистыми волосами. Ее серебристое платье слилось с речной водой, словно само было сделано из воды. Эмили смотрела, как она уплывает. Без усилий и брызг, в отличие от самой Эмили и ее одноклассников в школьном бассейне. Наоборот, бесшумно и плавно, точно тюлень. Девочка оглянулась на Эмили в последний раз и исчезла, словно растворившись в воде. Эмили еще долго смотрела ей вслед а потом что-то тяжелое легло ей на ноги. Она опустила глаза, и вдруг оказалось, что она лежит у себя в кровати. И ворчун придавил ее ноги своей немаленькой тушкой и глядит на нее огромными черными глазами. Эмили проснулась совершенно разбитой. В глаза как будто насыпали песка. Неимоверным усилием воли она заставила себя подняться с кровати и спуститься на кухню. Она плохо помнила, что ей снилось, Но сон явно был ярким, живым, если отнял у нее столько сил. Ворчун опять увязался за ней. Эмили не понимала, почему он со вчерашнего дня не отходит от нее ни на шаг. И за зеркала на площадке, из-за сегодняшнего сна, может, он чувствовал, что ей как-то не по себе. У него хорошо получалось присматривать за людьми. Однажды, когда Эмили была совсем маленькой, она чуть не утонула в садовом пруду, и Ворчун ее спас. Но он никогда ее не сторожил, как сейчас. Обычно он всюду ходил за стрижом, хотя любил лечь вздремнуть у ног пепла, пока тот работал. «Эмили, ты будешь причесываться? Или так и пойдешь в школу с вороньим гнездом на голове?» — спросила Юла, накрутив на палец прятку спутанных волос Эмили. «Отвяжись!» — раздраженно буркнула Эмили. «Я причешусь после завтрака. Сейчас нет сил. Мне всю ночь снились странные сны». «У меня ощущение, что я вообще не спала». Ева оторвалась от блокнота, в котором делала зарисовки прямо за едой, и спросила, «Какие сны, Эмили, солнышко?» Эмили тяжело опустилась на стул. Ворчон уселся у ног Евы и умильно уставился на тост у нее в руке. «Я почти ничего не помню», — вздохнула Эмили. Но сны были странные. Снилась река, и там была девочка, «Девочка с перепонками на ногах. И что самое странное?» Медленно проговорила она, пытаясь собраться с мыслями, потому что эта часть сна вспомнилась ей только теперь. «Да, действительно странно. Но мне кажется, я ее видела раньше. Не во сне. Наяву. Я ее видела». Эмили обвела взглядом стол, чтобы убедиться, что никто не будет смеяться. Но мама с папой, сёстры и брат смотрели на нее сосредоточенными, непроницаемыми лицами. «Я ее видела в зеркале на лестнице», — быстро проговорила Эмили, глотая слова. «В зеркале?» — резко переспросил папа и чуть не опрокинул свою кружку с чаем. Часть чая все таки вылилась, и Ворчун стал облизывать стол, не давая пропасть сладким лужицам. «В большом зеркале с цветочной рамой?» — с любопытством спросила Лори. «Да!» — кивнула Эмили и уставилась в свою тарелку, чтобы не видеть, как все над ней смеются. Но никто не смеялся. «Наверное, мне просто почудилось!» Она ожидала, что все будут над ней потешаться и скажут, что она просто выдумывает всякие небылицы. Но все сидели такие серьезные и явно не собирались смеяться. И от этого все недавние странности и вчерашнее происшествие у зеркала и сегодняшний сон показались еще реальнее. Ева погладила Эмили по голове, ласково запустив пальцы в её спутанные кудряшки. «Это было вчера, да, Эмили?» «Ты поэтому сидела за ужином такая тихая?» «Рэйчел сказала, что ты себя плохо чувствуешь. Видимо, ты вчера перегрелась на солнце, а там на площадке всегда темно. Окошко маленькое, света мало. Окошко вовсе не маленькое, и света не так уж и мало, но никто не стал возражать Еве» даже Стриж серьезно кивнул. И Эмили вдруг испугалась, что вся семья считает ее глупенькой дурочкой, может быть, даже немного с приветом. «Ладно, вам пора в школу. Собирайтесь, а то опоздаете». Ева поднялась из-за стола и принялась составлять в раковину тарелки из педовсяных хлопьев, хотя Стриж еще не доел свою порцию и как раз подносил ложку ко рту. В кои-то веки он не стал возмущаться, а просто положил ложку поверх горы грязной посуды и умчался в прихожую обуваться. Эмили удивленно смотрела ему след. Ева взмахнула рукой. Эмили, шевелись! Сейчас за тобой зайдет Рэйчел, а ты еще не собралась. Эмили проглотила комок, вдруг вставший в горле. Ну, мам, не сейчас, Эмили, правда? Не сейчас. Мамин голос звучал так серьезно, что Эмили только кивнула и поплелась собираться в школу. «Там такая жарища, страшно выйти на улицу!» сказала Эмили, остановившись у выхода на игровую площадку. Пойдем лучше в библиотеку!» Рэйчел кивнула. «Да, там прохладнее». В библиотеке Рэйчел сразу же выбрала книжку и уселась читать. А Эмили не сиделась на месте. Она бродила между стеллажей, брала с полок книжки и тут же ставила их на место. Все было неинтересно. Не так интересно, как ее фантастические сны и странное поведение домашних за завтраком. Она рассеянно провела пальцем по корешкам книг, надеясь, что все же найдет что-нибудь увлекательное, что поможет отвлечься от тревожных мыслей. Коленкоровые переплеты казались липкими, как будто плавились на жаре. Названия книг расплывались перед глазами. И тут палец Эмиль наткнулся на ребрис и потрескавшийся корешок старой книги. Приятно прохладной на ощупь. Золоченная надпись на кожаном корешке почти полностью стерлась, и Эмили пришлось снять книгу с полки, чтобы прочесть название. Книга оказалась тяжелой, хотя была небольшой. И когда девочка взяла ее в руки, прохладный кожаный переплет как будто наполнился теплом и налился цветом, превратившись из пыльно-бордового в кроваво-красный. На обложке потусневшими золоченными буквами, Было написано «Сказки братьев Гримм». Эмили задумчиво сморщила нос. Никогда раньше ей не попадалась книга сказок в таком мрачноватом оформлении. Никакой тебе розовой обложки, никаких переливчатых блесток, Ничего, что указывало бы на то, что внутри собраны волшебные истории о феях, единорогах и других сказочных существах. И все таки Эмили хотелось прочесть эту книжку. Очень-очень хотелось. Что особенно странно, если вспомнить, что еще две минуты назад все книги казались ей скучными и неинтересными. Эмили плюхнулась в кресло-мешок, рядом с креслом Рэйчел, в прямоугольнике света, льющегося из окна. В ярком солнечном свете золочёные буквы вспыхнули на обложке, и Эмили нетерпеливо раскрыла книгу. Шрифт оказался мелким, но зато очень ярким. Черная весна, слегка пожелтевшей хрупкой бумаги. Взгляд сразу выхватил фразу на середине страницы и заскользил дальше. Но Эмили заставила себя вернуться к началу истории. «Это была Золушка!» — Эмили улыбнулась. Одна из ее самых любимых сказок. Ей нравилась и сама сказка, и диснеевский мультик со смешными впающими мышатами. Но уже после первой страницы Эмили поняла, что это какой-то другой, неизвестный ей вариант знакомой сказки. Например, она раньше не знала, что мама Золушки после смерти сделалась призраком, поселившимся в дереве. И в этой версии не было никакой феи крёстной. Мамино дерево трясло листьями, и с него падали бальные платья. Эмили читала как зачарованная. Там ближе к концу была иллюстрация. Принц на белом коне, и у него за спиной сидит девушка. Но нога у неё вся в крови. Сестры Золушки отрубили себе пальцы на ногах, Чтобы хрустальная туфелька пришлась им в пору? Этого точно не было в мультфильме. Такая странная версия сказки попалась Эмили впервые. После Золушки шла Белоснежка. И девочка решила сперва рассмотреть иллюстрации. Это была жутковатая сказка, даже в тех вариантах, которые Эмили читала раньше. Злая мачеха королевы велела Егорю принести ей сердце Белоснежки. Вряд ли можно придумать что-то страшнее, правда? Как оказалось, очень даже можно. Злая королева разрезала сердце на кусочки и съела. Конечно, егерь ее обманул. И это было не Белоснежкино сердце. И все же. Какая жуть! Хорошо, что в книге не было иллюстрации к этой сцене. Сгорая от любопытства, девочка перелистала страницы до следующей сказки. Название было написано в виде цветочной гирлянды. Эта гирлянда очень красивая чем-то напоминала резную раму на зеркале дома у Эмили. Сказка называлась «Дитя-подменыш». Такой сказки Эмили не знала. ее не было ни в одном сборнике сказок, которые она читала раньше. Давным-давно, в стародавние времена, жила-была женщина. И ей страсть, как хотелось, ребёночка. Но детей у нее не было. В ожидании прошло много лет. И вот, наконец, родилась у той женщины дочка. Мать любила ее без памяти и без устали всем говорила, какая славная у нее доченька, какая ласковая и послушная, какая умница и красавица, как она на нее не нарадуется. Муж просил женщину не нахваливать их дитя, чтобы не накликать беду, но ее было не остановить. И вот однажды, проснувшись утром, она подошла к колыбельке, а малышки там не было. Вместо дочки в колыбельке лежало уродливое существо, словно вырезанное из дерева, с жуткими выпеченными глазами и острыми деревянными зубками. Эмили затаила дыхание, глядя на иллюстрацию. Деревянный уродец напоминал страшноватую куклу, но даже на картинке было понятно, что кукла живая. Что произошло с настоящей девочкой? Что с ней стало потом? Эмили было важно это узнать, но дальше в сказке рассказывалось о семье, где поселился подменыш. Эмили перелистала несколько страниц. Безутешная мать пошла в лес к старой ведьме и спросила ее, как вернуть дочку. Ведьма сказала, что есть один способ, и женщина отдала ей все свои сбережения и сделала в точности так, как научила ее старуха, после чего деревянный уродец с визгом вылетел в печную трубу и пропал навсегда, вернувшись в подземный мир эльфов. Но настоящая дочка не вернулась. Ведьма сказала матери, что та слишком сильно любила своё дитя, и эльфы, забравшие девочку, никогда ее не отдадут. Потом у женщины родился второй ребенок, и она одевала его в лохмотье и втирала залу в его золотистые волосы, чтобы эльфы не приметили ее дорогого сыночка и не украли и его тоже. А та, первая девочка, сердце Эмили почему-то забилось чаще. «Она так и осталась в волшебной стране, и никогда ей не сделаться старше, никогда не вернуться домой!» Эмили сердито захлопнула книгу. Она была так уверена, что девочка вернется и все закончится хорошо. «Это же сказка!» А в сказках всегда все кончается хорошо. И хотя в книжке написано, что девочка не взрослела в волшебной стране, ее лицо на иллюстрации было старым, старым и невероятно печальным, хотя ей самой было годика два-три, не больше. Вокруг девочки, одетой в старинное длинное платье и чепчик, клубился туман, сотканный из эльфийских лиц заостренными ушами. Эльфийские тонкие пальцы гладили девочку по рукам. Девочка на картинке смотрела на Эмили так, словно знала, что та ее видит. Эмили тряхнула головой. «Что за глупости? Это обычная книга, хоть и старинная». Нарисованные персонажи не разглядывают читателей со страниц. Эмили неуверенно повертела книгу в руках, не зная, стоит ли открывать ее снова. У нее было странное чувство, что девочка на картинке хотела ей что-то сказать. Хотела, чтобы Эмили кое-что для себя поняла. Прозвенел звонок с перемены, И Эмили вскочила, так резко, что едва не уронила книгу. Пойдем, Эмили!» Ричел уже поставила свою книжку обратно на полку. Но Эмили медлила. «Книги из школьной библиотеки можно взять домой, но надо, чтобы кто-то из учителей заполнил формуляр и внес книгу в базу выданных на руки. Брать книги без спроса категорически запрещалось. Но эта книга, она особенная, как будто она появилась в библиотеке специально для Эмили. Ей так хотелось взять книгу домой, нельзя просто поставить ее на полку. Вдруг её кто-то возьмет. Эмили прижала книгу к груди. Она никому ее не отдаст. Эмили, ты идешь? Рэйчел посмотрела на нее как-то странно. Эмили проглотила комок вставший в горле и выдавила улыбку. Она решила, что можно будет взять книгу на следующей перемене. Ей очень хотелось прочесть ее всю. Может, там будет еще одна сказка про девочку, которую украли эльфы. Может быть, в этой сказке малышка вернется домой. Как только Рэйчел отвернулась, Эмили быстро сунула книгу под кресло-мешок. Там ее точно никто не найдет. На следующей перемене Эмили со всех ног бросилась в библиотеку. После ярко освещенного коридора, где солнце било в огромные окна, библиотека казалась сумрачной, хмурой, и там не было ни души. Эмили запустила руку под кресло и от волнения не сразу нащупала книгу. Но вот она, здесь, прохладный кожаный переплет, шелковистый на ощупь. Эмили достала книжку, и та раскрылась на той самой странице, где была нарисована девочка в окружении похитивших ее эльфов. Эмили вновь показалось, что девочка смотрит на нее с картинки, и что сейчас она что-то скажет, откроет какой-то секрет. Странное ощущение. Эмили любила книги и иногда представляла себя героиней прочитанных историй. Но тут было что-то другое, как будто книга знала, что Эмили ее читает и девочка-подменыш с картинки хотела ей что-то сказать. Эмили была почти уверена. «Это что у тебя? Дай сюда!» Стриж выхватил книгу из рук Эмили и сердито уставился на нее. «Просто библиотечная книжка!» — сказала Эмили. «Старая книга сказок! Отдай! Как он здесь очутился!» Она не слышала, как он вошел даже в пустой тихой библиотеке. Стриж появился словно из ниоткуда. «Это не для тебя!» произнес Стриж чужим голосом. и Эмили подумалась, что с ней сейчас говорит не ее младший брат, а какое-то древнее существо, поселившееся в теле брата. Он был разъярен. Не просто сердился, как это бывает, когда ты доела последнее печенье, а мне не оставила. Нет, он был по-настоящему взбешен и, похоже, напуган. Я не понимаю. Начала была Эмили, но Стриж вдруг исчез. И библиотека тоже исчезла. Эмили растерянно заморгала. Она сидела на траве на школьном дворе, и у нее в руках был наполовину сплетенный венок из ромашек. «Я же не выходила во двор! Я была в библиотеке!» — подумала Эмили, с ужасом глядя на свои руки, которые плели венок как бы сами по себе. «Я была в библиотеке!» И в то же время у нее было чувство, что она провела всю перемену на улице. Ей уже надоело возиться с венком. У ромашек тонкие стебельки. Они постоянно расплетаются, и это бесит». На венок у нее в руках легла чья-то тень. Эмили подняла глаза и увидела Рэйчел. Радостно ей улыбнулась. Рэйчел, конечно, не могла не заметить, что ее лучшая подруга не пошла гулять вместе со всеми. Сейчас она все подтвердит. Эмили уже собралась задать вопрос. Но Рэйчел заговорила первой. «Мне показалось, что ты задремала». Рэйчел зевнула и легла на траву рядом с Эмили. На самом деле мне тоже сонно. Кстати, красивый веночек. Сплетёшь и мне тоже.